Роман притормозил перед поворотом, и тут же белая Toyota приблизилась на угрожающее расстояние. Стекло с правой стороны у нее опустилось, из открытого окна показался ствол автомата. «Они сейчас стрелять будут», — произнес Максим с тревогой, глядывая на маячивший позади автомобиль. «Не успеют», — отозвался Роман, снова прибавляя скорость. «Девятка» уже вошла в поворот, и теперь снова отвоевывала утерянную было дистанцию. Максим внимательно вгляделся вперед, в быстро сгущающиеся сумерки, пытаясь разглядеть тех, кто должен был их встретить, и вдруг инстинктивно втянул голову в плечи, оглушенный внезапным грохотом. Быстро оглянувшись назад, успел увидеть феерическое зрелище. Преследующая их машина внезапно превратилась в огненный шар, и теперь медленно распадалась на куски, все еще продолжая двигаться по трассе. «Что это?» – тихо спросил Максим, потрясенный этим жутким зрелищем. «Шмель», – коротко ответил Арман. — Гранатомет, — пояснил Роман, сбрасывая скорость и прижимаясь к обочине. — Точнее, огнемет. — Я же тебе сказал, что нас встретит и бояться нам нечего. Теперь мы спокойно можем ехать назад. — А другая машина? — Они не дураки, — ответил Роман. Вспышку было видно издалека, и сюда они не уже не сунутся. Но это уже не важно. Главное в том, что мы их обыграли. Роман притормозил, затем аккуратно развернулся, остановившись на обочине. Теперь сползшие в квет горячие обломки машины были хорошо видны. Вот видишь, Максим, Роман кивком указал на пылающую груду металла. Мы были в ловушке, но вывернулись и даже сделали ответный ход. Это я их к вам привел. Голос Максим был тихий, и печален. И все это он указывал на горящую машину из-за меня. Не вини себя. Ты сделал то, что тебе велела Дана, и этим все сказано. Случившегося уже не изменишь, а за Дану мы рассчитаемся. На обочине дороги показался человек в зеленом масхалате и махнул рукой. Дорога была свободна. «Все, можно ехать!» Роман вырулил на трассу, и вскоре чадящие обломки Тойоты скрылись за поворотом. Обратно ехали молча. Лишь один раз Максим оглянулся, заметив следовавший за ним джип. «Это свои, — успокоил его Роман, — наш конвой. Они проводят нас до города. Ребятам приказано доставить нас в целости и сохранности». Стемнело. Роман включил фары. Глядя на блестящее от дождя шоссе, Максим неожиданно почувствовал огромную усталость. Столько событий свалилось на него за этот день. Да и сейчас он не имел ни малейшего представления о том, куда они едут, куда его везут. На душе было удивительно пусто. Максиму не хотелось ни о чем думать. В город приехали уже затемно. Их конвой исчез так же незаметно, как и появился. Максим попытался было осориентироваться, но так и не смог. Роман несколько минут петлял по ночным переулкам, сбивая со следов возможных преследователей. После чего у Максима пропало всякое представление о том, где они находятся. Наконец машина остановилась перед большим двухэтажным домом, обнесенным глухой кирпичной стеной. Бесшумно распахнулись массивные металлические ворота. Машина въехала во двор. Максим с невольным изумлением увидел двух вооруженных неизвестным ему короткими автоматами охранников. «Вот мы и дома. Отдохнешь, а потом сообразим, что нам делать». Роман заглушил мотор, выключил фары. Максим вылез из машины, с наслаждением вдохнул чистый ночной воздух. После дождя все вокруг дышало первозданной свежестью. Позади тихо клацнул замок, закрылись ворота. Роман перекинулся с охранниками парой слов. Затем тихо скрипнула входная дверь и на порог вышла девушка в джинсах и тонком светлом свитере. Она легким кивком поприветствовала Романа, затем подошла к Максиму. «Давай познакомимся. Я Оксана». Девушка смотрела тепло и приветливо. Все в ней, от смешно вздернутого носа до густых белокурых волос, дышала каким-то неземным очарованием. Максим против воли улыбнулся в ответ на ее обезоруживающую улыбку. «Максим», – представился он, – и тут же слегка смутился. Не каждый день ему выпадало встретить такую красивую девушку. «Пошли в дом, Максим, я покажу твою комнату». Они прошли в дом, Оксана на ходу объясняла, где что находится. «Здесь комнаты охраны», – сказала она, указав налево. «А там спортивный зал. По этому коридору попадешь на кухню и в столовую. Пойдем наверх». По ажурно-резной лестнице они поднялись на второй этаж, – Девушка снова взглянула на Максима. «Вот твоя комната», — сказала она, открыв дверь одной из комнат. «В той стороне выход на балкон. Рядом ванная и туалет. Можешь сполоснуться в душе и через полчасика спускайся вниз. Будем ужинать. Мы тебя ждем». «Да, я все понял. Спасибо». Максим прошел в комнату. Оксана прикрыла за ним дверь. Мылся он с наслаждением, включив воду похолоднее. Тугие струи смывали усталость, сгоняли тревоги прошедшего дня». На фоне весело журчащей воды, теперь ужасно далекими и нереальными казались утренние террористы и смерть Даны. Долгая погоня и огненный шар Тойоты, переодевшись в домашнюю одежду, взял ее с собой как раз для подобного случая. Максим вдел ноги в тапочки и спустился вниз, навстречу доносящимся голосам и тихому шипению закипающего чайника.